На чем держится семья? Можно ли без любви? Недавно вычитал в «Комсомольской правде», что не каждому дано любить и построить свой брак на любви. Это ошарашило и возмутило. Если так, то стоит ли вообще вступать в брак? И стоит ли жить, если нет любви? Общежитие Историко-Архивного института. Март 1981 год. Никогда не любил. И любить не собираюсь. Тем не менее, верю в привычку, в привязанность. Считаю, что она может заменить любовь в семейной жизни. Высшая комсомольская школа. Февраль 1979 год. Что хуже? Мать-одиночка или брак без любви? Московский институт инженеров транспорта. Март 1982 года. А вам не кажется, что мы просто разучились любить? Доступность случайных связей, особенно в 17-25 лет, когда они очень часты, отношение к сексуальной стороне жизни как к чему-то простому и доступному, краткость знакомства перед браком, все это вредит способностям любить. Родители твердят детям об устроенном счастье, для них это обеспеченная жизнь. Какая мать захочет для своего ребенка скитание по квартирам жизни на две небольшие зарплаты? Кто захочет, чтобы любовная лодка разбилась о быт? А если она не разобьется и все придет в порядок, тогда уже часто нечем любить. А от нелюбимого все равно уйдешь, не сможешь притворяться. Так что же делать? Ждать, когда полюбишь уже устроенного человека? Или плыть по течению? Жить потихоньку, воспитывать детей и не требовать от жизни ничего яркого, праздничного. Может быть, верно, что любовь стала редкостью? И стоит ли ее ждать, особенно если тебе уже давно не восемнадцать? Зоя И. Пермь. Октябрь. 1978 год. По любви, по рассудку, по расчету. Есть два брака говорил полуиронически Мигель де Унамуно, испанский философ и писатель XX века. «Брак индуктивный и брак дедуктивный». Индуктивный от частного к общему, когда мужчина видит женщину и теряет голову. Сначала появляется невеста, потом мысль о женитьбе. Дедуктивный от общего к частному, когда мужчина сначала решает, что надо жениться, а потом, не теряя головы, отыскивает себе невесту. В начале 70-х годов известный социолог семьи Файнбург-Перм изучил 15 тысяч пар рабочих инженеров, техников, студентов, научных работников, служащих, учителей. Выяснилось, что в этих группах от 70 до 80% людей женились по сердечному влечению. 15-20% по рассудку и от 3 до 10% по расчету. Значит, сердечное влечение, симпатия, влюбленность, любовь служат почвой женитьбы примерно в трех четвертях молодых семей. Четверть семей вырастает на другой почве, не сердечного, а больше головного выбора. Конечно, доли эти приблизительные. Они взяты из выборочных исследований, и расширять их до масштабов страны можно лишь примерно. К тому же за полтора десятилетия, которые с тех пор прошли, положение изменилось, и браков по рассудку и по расчету стало, видимо, больше, и, может быть, намного. И тут начинаются неожиданности. Как ни странно, удача брака далеко не всегда помогает, что он возник по сердечному влечению. И даже наоборот, среди таких браков больше несчастливых, чем среди браков по рассудку и по расчету. У рабочих и инженерно-технических работников, которые женились по сердечному влечению, на каждые 10 удачных браков падает 10-11 неудачных. Удачный брак, когда отношения мужа и жены, по их мнению, хорошие, неудачные – плохие. Кстати, слово «брак» многие считают пришельцем из иностранного языка. Оно воспринимается не как бытовое слово, а как канцеляризм. Оно и правда не бытовое, но исконно славянское. Из немецкого языка пришел к нам его звуковой близнец. Слово «брак» в значении «изъян». Наше слово «брак» произошло от глагола «брать». И родилось в те патриархальные времена, когда мужчины именно брали невесту, забирали ее из дома в свой. То есть половина таких браков удалась, половина нет. У женившихся по рассудку на каждые десять удачных пар приходится всего четыре-пять неудачных. Неудач здесь в два два с половиной раза меньше, чем у влюбленных, а удач в два-два с половиной раза больше. И даже у женившихся по расчету на каждые десять удачных судеб падает семь неудачных. Удач тут в полтора раза больше, а неудач в полтора раза меньше, чем у влюбленных. Эти цифры переворачивают вверх дном наши сегодняшние представления о причинах семейного счастья и несчастья они заставляют по новому задуматься над коренными опорами семейной морали выходит что чувство совсем не гарантия семейного счастья оно дает его только в половине случаев а рассудок и даже расчет гораздо чаще так не вредит ли сердечная тяга женитьбе. Не лучше ли другой путь, путь спокойного, незамутненного чувством выбора? Не увеличивает ли он сумму счастья у человечества? Не убавляет ли сумму несчастья? И не подходит ли он больше урбанизированному человеку с его рациональностью и приглушением чувств? Наверное, не стоит вырабатывать Всеобщих канонов есть разные типы людей, и то, что подходит одним, может не подойти или меньше подойти другим. Возможно, что у людей, которые женились по рассудку и по расчету, меньше душевная взыскательность, и от этого больше уживчивость. Может быть, многим из них любовь оказалась почему-нибудь недоступной. Они нашли друг друга рассудком и живут рассудительно, как прагмики, в спокойствии и внимании друг к другу, с доброй заботой, но без полета на качелях эмоций. Их супружество, когда оно удачно, как бы сразу начинается со второй ступени чувств, ступени уже не бурного, а спокойного, привычного течения. Для таких людей главная основа женитьбы не чувства, а хорошие отношения и она отвечает, видимо, их психологическому складу, естественно для них. Впрочем, возможно, что среди них есть и способные на любовь, и это не вина их, обида что жизнь не дала им пережить это чувство. У людей более эмоциональных, из других психологических типов, выбором спутника правит не голова, а сердце, потребность в чувствах. Они стоят за индуктивный брак. И, судя по социальным исследованиям, их больше половины, от 55 до 70-80%. Правда, мы не знаем, насколько именно такой подход зависит от законов человеческой психики, от основ нашего подсознания и сознания, а насколько от привычной морали, для которой чувство главной пропуска в брак. Эту сложную зависимость не исследовали нигде в мире также не исследовали, сколько именно браков заключается по любви, а сколько по влюбленности и влечению. Можно предположить, что среди неудачных индуктивных браков большинство – это браки по влечению и влюбленности, а браки по любви удаются не реже, а то, может быть, и чаще, чем браки по рассудку. Но чтобы убедиться, так это или нет, нужны глубокие психологические исследования. Почти полтора века назад Бальзак написал воспоминания двух новобрачных, повесть из писем двух подруг. Одна из них, Луиза, живет, руководствуясь страстью, другая — Рене, благоразумием. Луиза выходит замуж по страстной любви, губит своей страстью мужа, находит себе другого, но, мучаясь чудовищной ревностью, кончает самоубийством. Рене выходит замуж по рассудку за доброго, но слабого человека. Сначала они далеки друг от друга, но понемногу у них рождается привязанность, сотканная из физических, душевных, материальных нитей, из родительской любви, из общего управления имением. Это, пожалуй, первая в мире книга, которая рассказывает о том, что многие позже назовут «совместимостью». Бальзак как бы говорит, что истинная основа супружества — это семейные узы и общие интересы. И рассказ об этой совместимости — его психологическое открытие. Хотя в жизни сам он жаждал союза любви и общих интересов, искал абсолют, почти полное слияние двух душ как основу близости. Начальное чувство или характер Но любовь или сердечное влечение – чаще всего главная опора только в первые годы супружества. Потом у большинства ее заменяют или другие чувства, или привычки, или родительские обязанности, или покорность к судьбе, или то и другое вместе. Социолог Кореневская выяснила, что у третья обследованных работниц, 33,7%, чувство к мужу с годами крепнет. У другой трети, 34,4%, слабеет, переходит в привычку. А у пятой части, 21,2%, совсем гаснет. Судьба брака, это исключительно важно, куда больше зависит не от чувства, с которым люди женятся, а от их характера, их доброты или недоброты, эгоизма или неэгоизма, радушие или равнодушие Именно от характера, а не от чувства, зависят, как они поведут себя друг с другом, насколько они подойдут друг другу, то есть зависят и сама судьба их чувства. Это, видимо, самый главный психологический закон, который правит судьбой современного брака, особенно у нынешнего горожанина с его индивидуализацией и приглушением чувств. У семейного обихода есть три главные стороны. Во-первых, это домашнее хозяйство, помощь друг другу в устройстве быта. Чтобы вести быт, необязательны чувства. Любящий лентяй или влюбленная белоручка справляются с хозяйством гораздо хуже нелюбящего, но работящего человека. Во-вторых, это воспитание детей, и для него тоже супружеские чувства необязательны. Важнее хорошие отношения отца и матери, их воспитательные способности и родительская любовь. Конечно, и хозяйственные дела, и воспитание детей всегда пропитаны какими-то эмоциями, и чем они теплее, тем это лучше для хозяйства и воспитания. Но все-таки для них нужнее добрые отношения и умения, чем сердечная тяга супругов. И только одна из основ семейной жизни, самое главное, совершенно невозможно без теплых чувств, сердечных влечений. Это психологическая близость жены и мужа, самая душевная и счастьеносная основа семьи. Но если можно прожить без любви и даже хорошо, то надо ли тратить столько сил, чтобы поддерживать любовь? В технике есть такое правило. Если конструкция неустойчива, ее надо положить плашмя, не пытаться удержать вертикально. Может быть, надо также действовать и с любовью? Не удерживать ее, раз она принципиально неустойчива, а тратить силы на другие опоры? Электросталь, Дом культуры завода электроизделий, октябрь 1981 год то же многие люди так и делают они укладывают свое чувство плашмя на лопатки но увы плохо ищут другие опоры впрочем равноценных опор и нет любовь пробуждает в людях такие психологические механизмы с которыми ничто не может сравниться главный из них двойная оптика любви самая сильная защита от двойственности человеческой природы от расслоения человека на свет и тень скрашивая недостатки и расцвечивая достоинство близкого она как бы уничтожает эту двойственность губительную для чувств закрывает глаза на тень и оставляет один лишь свет среди внутренних механизмов любви это может быть единственный самоподдерживающий механизм любви единственный самопродлитель ее жизни именно он Та самая внутренняя пружина, которая как пружина часами двигает ходом любви. Это мудрый механизм природы, механизм не просто обмана, а нас возвышающего обмана, истины парадокса. Именно он и делает психологически возможным супружество, создает эмоциональную почву для нормального, нетягостного людям уживания. Но двойная оптика любви дает человеку не только радужные отношения к близким, неся с собой потоки радостных эмоций, она заряжает человека разумным отношением ко всей жизни. Это особенно важно в нынешние стрессовые времена, когда людей все больше захлестывают потоки отрицательных эмоций, и в их душах все больше разрастается двойная черная оптика. Любовная оптика выравнивает это громадное новое неравновесие, ее эмоциональные самообманы, оздоровляют людям всю душу, спасают от крена всю психику. Именно этим обманом любовная оптика делает жизнь приемлемой для наших чувств. Речь идет именно о чувствах, а сознанию, само собой, не стоит терять свою зоркость. Без такого эмоционального самообмана... Без такого чувства утопии для нынешнего человека почти невозможно и хорошая домашняя жизнь, и нормальная жизнь вообще. Почти, потому что добрая совместимость тоже дает чувствам людей двойную оптику, но умеренную, пригашенную. Совместимость, вспомним, неравноценная замена любви, хотя и родственная. Это менее радостный, хотя и менее крепкий фундамент для супружества, и он точно отвечает сути нынешней семьи, не чисто духовной ячейки, а материально-духовной, хозяйственной. Главные устои такой семьи не супружеские чувства, а повседневные отношения, дела, обязанности, родительские чувства, больше необходимость, чем свобода. А чувству трудно жить в клетке необходимости, и оно не умирает в ней только в одном случае – если эта необходимость станет внутренней, если эта клетка окажется грудной клеткой.